Монах так и сказал, мы должны успеть. Хромов покраснел и взмок от напряжения. Его трясло. «Вы — Вы, молодчина похвалила его Ева. — Он открылся! — распахнув глаза, повторил Валерий. — Склеп! Он открылся! Старица. В доме хлебяных пахло сухими яблоками, березовой корой и лыком.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 «Как вы сказали, не понял Смирнов, о чьей смерти? От кощеевой Ну, какое-то яйцо, а в яйце иголка, если ее сломать, Кащею конец придет». кощей тут ни при чем», — возразила женщина. «Это, поверь, ей издалека тянется, со времен польско-литовского нашествия. Вы истории учили в школе? Про смуту, про лжедмитриев, как в начале XVII века короновали польского ставленника-самозванца на российский престол, ну, как его потом убили в Кремле».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 Хлебина указала на вышитой золотой ниткой значок из букв и завитушек. Мама еще говорила, будто перед кончиной. Поляк попросил отвезти его к тому дереву. Там, дескать, ключ от смерти хранится. И с тех пор, наверное, молва и пошла. Ну и как, возили его? Кто ж знает, не годы, века пролетели. Что было, то быльем поросло. Думаю, выдумки все это...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 Ничто не предвещало снегопада и в юге, а к обеду стали собираться тучи, заволокло небо до самого горизонта, улеглись тяжелыми низкими пластами. В воздухе потемнело, закружились первые крупные снежинки, и пошло, пошло задувать, взметать, лететь густо, плотно, слепить глаза, засыпать все и всюду рыхлым белым снегом. «Автобусы здесь часто ходят?» — спросил сыщик у спрыгнувшего с подножки водителя. —